Джон Кифовер прилепил к стене улыбку. Теперь ничто не мешало ему вознестись ввысь, гордо воспарить над землей и взглянуть на окно того самого дома, к которому он держал сейчас путь. А ведь именно в этот миг за тем окном в той комнате находилось нечто такое, о чем он раньше не мог даже мечтать. К тому жено было значительно прекраснее всех прилепленных к стене улыбок. Его окружали сгущавшиеся сумерки, и он почти бежал по склону холма к дому, оставив далеко посади из олив Монтерей и стоявший на его берегу на Кеннелли-Роу ресторан, в котором он день-деньской занимался мытьём посуды, соскребв с последней сковороды следы нагара и ополоснув последнюю кастрюлю, он отвернулся от исходившей паром струи воды. пару раз взмахнул над головой рукой, видимо, на прощание, приподнял лицо и даже попытался улыбнуться, после чего бросился прочь из кухни, предоставляя поварам и официантам возможность не додумывать по поводу столь странного поведения. Дело в том, что раньше Доби никогда не имел привычки махать кому-либо рукой, а тем более отрывать взгляд от пола. Да, подобного, пожалуй, не было ещё никогда. Я не впервые заметил этот жест где-то с неделю назад. Кроме того, все прекрасно знали, что улыбаться он попросту не мог. И никто из этих людей даже не догадывался о том, что теперь в него появилась тайна. Она обосновалась в его комнате совсем недавно и в перспективе вполне могла самым существенным образом изменить всю его жизнь. Он называл её ПГН, хотя и знал, что она не настоящая. В этом районе буквально все знали доби худющего, сутулого мужчину, неизменно одетого в голубые джинсы, вечно смотревшего себе под ноги и ежедневно курсирующего между своим жильём и ресторанной кухней, где его всегда поджидала гора грязной посуды. Доби, вправду, никогда не поднимал взгляда, предпочитая направлять его на улично-тротуар или на струю горячей воды. Соседи шутили: Что в лицо ему могли заглянуть лишь немытые тарелки и сковородки, да разве что собственные башмаки. Он был очень сытулым, но горба у него не было, хотя за глаза его почти все почему-то называли не иначе, как горбун с Кеннери-Роу. Лицо добе можно было назвать страшным. Что делать? Когда-то совсем ещё маленьким мальчуган заинтересованно потянулся рукой к стоящей на плите кастрюле с кипятком. одним словом и лицо, и вся его голова были ошпарены кипящей водой. Кухню тогда огласил истошный вопль ребёнка. С той поры прошло немало лет, но стёрлись лишь воспоминания с учившимся, а шрамы остались. Словно цементными или стеклянными полосами они стеснули его лицо, и уже с давних пор, задолго до своего приближающегося тридцатилетия, он оставил даже всякие попытки улыбнуться. Раньше Когда такое желание хотя бы изредка возникало, он делал всё, на что был способен, но вместо улыбки на лице появлялось нечто совершенно иное, такое, что заставляло встречных людей отворачиваться и поспешно удаляться. Бедняга, думали они при этом. Бедняга добби. Но всё же старались не задерживаться подле него. "Чему же удивляться?", поговаривали соседи. "Что ему так нравится эта согбенная работа?" Ведь она позволяет ему весь день стоять, уткнувшись лицом в клубы пара. Повезло Доби, пожалуй, лишь в одном: ему не надо было бриться, и об этом не раз удачливо битали Кеннери Роу. Гораздо хуже было, однако, другое, и для него самого и для тех людей, которые отворачивались и проходили мимо, они и сами не могли, не решались улыбаться ему, разве что в самую малость, на какую-то долю секунды. Но это, как говорится, было не в счёт. Вот и получалось, что доби не улыбался сам и не получал улыбок от других. Со временем он прекратил всякие попытки изобразить улыбку хотя бы в собственном отражении в зеркале. Позднее он стал обращать внимание на улыбки состывшие на страницах иллюстрированных журналов. Долгими вечерами он просиживал себя в комнате, положив журнал на колени и опустив взгляд, любовался этими улыбками. И ни разу при этом не попытался улыбнуться им в ответ. Ему казалось, что так делать не следует. И вот однажды он вооружился парой ножниц и принялся вырезать из журналов, лучшими на его взгляд, улыбки. Он складывал их, свои улыбки, в маленькие коробочки, накрывая каждую кусочком розовой бумаги, как рождественские открытки, вырезая улыбки и складывая их. Он словно приобретал их в собственность. Теперь они принадлежали только ему. так же как все другие люди имели право на свои улыбки ни единой душе не рассказал он о своём увлечении поскольку опять же считал что так делать не надо пусть он уродлив и все это знают но не хотелось чтобы его к тому же считали и сумасшедшим а потом примерно пару месяцев назад его посетила ещё одна замечательная как ему показалось идея он подумал что может иначе использовать досели скрытые в коробках улыбки и сделать так, чтобы наслаждаться ими всякий раз, когда переступает порог собственной квартиры. Даже не спросив разрешения у квартирных хозяйки, он обклеил улыбками все стены. Они все уместились, большие и маленькие, даже одно лошадиную улыбка, и так по всем стенам сплошной хоровод улыбок. Но он по-прежнему не мог улыбнуться им в ответ, и ему это казалось неправильным. Однажды хозяйка всё же заглянула в его комнатёнку, и когда увидела, во что превратил её добби, отчаянно запыхтела и налилась гневом. Это была крупная женщина, гораздо более массивная, чем добби, коренастая, почти квадратная, раза в 2 его старше, обдавившая, и здёргана и от всего этого, как ему казалось, загрубевшая. В общем, он её явно побаивался. Он бы давно уже съехал с этой квартиры. Но жильё было довольно дешёвое. Хозяйка поддерживала его в чистоте, а когда он только поселился здесь, женщина даже попыталась было пару раз улыбнуться ему, но скворя ставила эти попытки. С тех пор он стал вести себя в точности как остальные окружающие, отворачивался и старался побыстрее пройти мимо. "Доби", проговорила она. "Тебе придётся отклеить эти свои бумажки с моих обоев". Она так и сказала: "Бумажки". Мои вылыбки бумажки, подумал он. Пришлось починиться, но он постарался сделать это как можно аккуратнее, чтобы не порвать ни одну. Те, что выцелели, он так же аккуратно разложил по коробочкам. Грустное это было занятие, очень неприятное, тяжёлое. И он наверняка бы после этого съехал с квартиры, если бы если бы она не была его домом. Ведь у всех других людей был свой дом. Так разве не должен быть свой дом и у него? Даже после того, как ему пришлось отклеить улыбки со стен и вложить их в коробочки, Добби не переставал станавывать с мусорных ящиков в поисках выброшенных журналов с яркими иллюстрациями. Возвращаясь с работы, он заглядывал почти в каждую урну и так медленно доходил до своего жилья, располагавшегося в старом, облупившемся доме, построенном в викторианском стиле. И вот однажды, когда он в очередной раз совершал свой обход, На глаза ему попался улыбающийся манекен. Это было позади универмага на Лайтхаус-авеню. Прежде всего он увидел ее улыбку. Она выглядывала из-под крышки глубокого мусорного ящика и улыбалась ему. Он подошел ближе, остановился и стал смотреть на нее. Она продолжала все так же улыбаться, не стараясь не отвести взгляда, не отвернуться, как делали все остальные. Привет. проговорил доби, которого всё это очень забавляло. Неожиданно доби обнаружил, что и он смог улыбнуться ей в ответ, и хотя его улыбка никогда не была похожа на настоящую, она и после этого не отвернулась и не ушла прочь, она продолжала улыбаться ему. Улыбалась, улыбалась, улыбалась большая счастливая кукла. Вот что это такое было. Важнее всего было то, что в её присутствии он тоже мог улыбаться. И теперь это не казалось ему чем-то дурным или неправильным. "Привет", повторил он, продолжая свою невинную игру. Он знал, что она не настоящая. О, разумеется, ему попадались и другие куклы-манекены. Он часто видел их в витринах магазинов, и почти все они улыбались. Он не раз останавливался и подолгу смотрел на них, радуясь тому, что они улыбаются, немного ревнуя их за это, но всё же наслаждаясь тем, что они были такие прекрасные. Но те куклы были другие, те, что стояли в витринах. Все они были разодеты в шикарные наряды, такие гордые, сияющие, новые и безликие, одним фло для публики. А эта улыбающаяся кукла, которую он нашёл, совсем похожа замёрзла, была раздета, без одной ноги, да и вообще смотрела из своего мусорном баке так несчастная, никому не нужная. Я она улыбался ему, никому больше только ему. И тогда Добер решил принести ее к себе домой, притащить в свою богообставленную комнатенку. Потом он сходил в магазин и купил ей красное платье и шляпу, а доскал где-то новый кукольный парик, выкрасил его в черный цвет и приладил на голове манекена. Поставить ее он решил в углу за письменным столом, так совсем не было видно, что одна нога у нее отбита. Утром перед уходом на работу он убирал её в шкаф. Приходилось спрятать её, чтобы не дай бог хозяек она увидела. Вечером же, возвращаясь домой, он снова дружал её на прежнее место за столом, и она улыбалась ему, а он ей. Он назвал её Пэген в том, что у неё должно быть собственное имя, он нисколько не сомневался. Все обитатели Кеннери-ро заметили произошедшую сдоби перемена. Спорили о её причинах и дивились тому, как быстро всё случилось, буквально за какие-то несколько дней. Добби же, естественно, ни словом не обмолвился никому о своей улыбающейся ПГМ. Иначе все они засмеялись бы его, а о улыбках тут и говорить не приходилось. Подумали бы, что он действительно осихнулся. Все согласились с тем, Что у Добби-то, оказывается, есть сила воли и настоящий характер. Ему надоело всё время ходить как-то бачком, уткнувшись взглядом в землю. Нет, сейчас он даже изредка распрямлялся и поднимал глаза. Да и его шляпа теперь уже не так низко была надвинута на лоб. А кроме того, он время от времени помахивал встречным рукой. Что касается самого Добби, то он стал уже подумать о том, чтобы оставить своё место в ресторане. её подыскать что-нибудь более приличное. Какое же это было прекрасное чувство, чертовски прекрасное спешить домой на встречу с своей ПГН. Как и все другие люди бежать к себе домой, поднимая гордый взгляд к собственному окну. Однажды он, как обычно, за последнюю неделю летел, не чуя под собой ног, домой. Когда он собрался на свой этаж, сердце его билось, как птица в клетке. Улыбка на лице он распахнул дверь комнаты. Теперь он уже почти забыл, что так уе жить и не улыбаться, и тут же поспешил к своему шкафу. Открыв его, он протянул руку, потом заглянул внутрь и снова пошарил рукой. Улыбка постепенно сходила с его лица. Ещё, ещё и ещё раз он провёл рукой по внутренней стенке шкафа и тихонько позвал: "ПГН". Затем уже громче: "ПГН! ПГН!" И исчезла. Он слышал доносившиеся с лестницы тяжёлые шаги квартирной хозяйки, но почти не обращал на них внимания, многократно повторяя это имя, заглядывая под кровать, за письменный стол, снова в гардероб. ПГН! Это я взяла вашу ПГН, если вы вздумали так её называть, проговорила хозяйка, тяжело вваливаясь в комнату, взяла и выбросила. А следующим будете вы собирать свои барахлой и выматываетесь. Слова её Подобно сосулькам Ванзилис ему в мозг. Это что такое, а? То ли кукла, то ли женщина. И это в моей-то комнате? Стыд, позор, срам один. Да это же извращение. Сосулька повернулась в мозгу. Где же она? Где она? Где же ей ещё быть? На помойке, конечно. И больше вы её сюда не принесёте. Разодели её как шлюху, да ещё держали в моей комнате одно слово шлюха. Ну ничего, я ее хорошенько по обтрепала, тоже мне пеген. Но Доби уже не слышал ее. Он кубарем скатился по лестнице, с треском распахнул входную дверь в дом и бросился вперед. Взгляд его ни разу даже не опустился на землю. Он увидел ее еще издали, даже не успев добежать до мусорного бака. Все ее лицо было разбито, и она как палка стояла внутри, подпирая головой крышку. Улыбка, разбита, крышка. Он остановился перед ней, а сосулька в мозгу продолжала своё дело. Прикоснувшись к её разбитым губам, он пробормотал: "Пэгэн". Он ещё раз прикоснулся и постарался сделать так, чтобы она влюбнулась. Губы стали крошиться. "Пэгэн", снова позвал он, чувствуя, как ладонь наполняется какими-то крошками. Он даже не догадывался, что Хозяка стоит у него за спиной. пока женщина не заговорила на помойке ей место одно слово я ее хорошенько молотком осколотила чтобы уж наверняка добьездал протяжный крик и изо всех сил обрушил свой кулак на лицо живой женщины он продолжал кричать и бить ее кричать и бить пока до она не потеряла сознание или вообще не умерла а потом чуть позже но еще до того как собрать все что осталось от ПГН И потащиться куда-то через двор, не поднимая глаз с земли, он наклонился и попытался, но безуспешно пальцами сложить губы квартирной хозяйки, заставить её улыбнуться ему и ПГН. Ему показалось, что это надо было сделать. Но теперь и женщина тоже не улыбалась. Хотя, чуть подумав, он решил, что это правильно.